Глава 21 Следующие четыре дня тянулись для Коридона крайне медленно. Он продолжал натаскивать обоих инженеров, пока они чуть ли не вслепую могли заложить взрывчатку под генератор. Он читал лекции по теории шифрования и тайнописи. Работа утомляла его, но Хомер, время от времени наведовавшийся в класс, был весьма доволен. По вечерам, стараясь избегать кары, он играл в покер с Хомером и тремя другими мужчинами. Дни проходили, и Коридон стал замечать, что атмосфера подозрительности вокруг него заметно разрядилась, и члены организации начали считать его своим. Теперь он мог свободно передвигаться по дому и делать, что хотел. В субботу около семи часов вечера в комнату вошел Эмис, тщательно выбритый, в черном парадном костюме. Глаза его блестели. И Коридон на мгновение пожалел Хильди, девушку которой предстояло развлекать Эмис. Другая девушка, Бабс, была, пожалуй, менее привлекательна, но умнее. Коридон давно знал их. «Вы готовы?» — нетерпеливо спросил Эмис. «Да». Коридон кончил завязывать галстук, сунул платок в нагрудный карман и направился к двери. Машина стоит позади дома. Я выйду первым. Если вас кто-нибудь остановит, скажите, что исполняете мое поручение. Коридон кивнул. Он выждал несколько минут после ухода Эмиса и шагнул в коридор. Из двери напротив вышла Кара и, увидев Коридона, улыбнулась. — Решили развеяться? — спросила она. Коридон покачал головой. — С чего вы взяли? — Я иду на крышу, чтобы посидеть в компании голубей. Он прошел мимо неё и усмехнулся, услышав, как с треском захлопнулась дверь. — Ну и язва, — подумал он. Эмис уже сидел за рулем. Коридон сел рядом и тут же почувствовал резкий запах спиртного. — Вас видели? — Только кара, — ответил Коридон. Ей хотелось знать, куда я собрался. Я сказал, что это мое личное дело. — Она влюбилась в вас. Эмис завел двигатель, и машина поехала к воротам. — С вашей стороны было бы разумнее не дразнить ее? — Не люблю женщин, которые напрашиваются. Эмис высунулся из окошка, и охранники открыли ворот. Коридон надеялся, что узнает местность, но было темно, А Эмис включил лишь подфарники, и Коридон не мог прочесть ни одной надписи или хотя бы разглядеть ландшафт. Лишь когда машина выехала на Хай-Уйком в конце Вестерн-авеню, он сориентировался и понял, что бейн находится где-то возле бак -Херц. Точнее определить было трудно. Эммис гнал с бешеной скоростью, а Коридон обдумывал положение. Его подмывало ударить эмиса по голове и доставить к Ричи. Но Эммис мог не особенно много знать о делах организации. Возможно, и лидер ему неизвестен. Поэтому Коридон решил играть свою роль до конца. Эммис вел машину молча, но, свернув на Пикадилли, неожиданно спросил. — Этим девушкам можно доверять? — А что им доверять? — отмахнулся Коридон. — Хорошенькие глупышки. Дверь открыла темноволосая и стройная Бабс. Увидев Коридона, она повисла на его шее и издала такой вопль, что, наверное, было слышно на улице. — Осторожно! Не задуши меня! — мягко проговорил Коридон. — Знакомься! Это мой друг. Зови его Джерри. — А где Хильди? — Я здесь. — Появляюсь в дверях, сказала Хильди, рыжая, пухленькая, И очень симпатичная девушка. Привет, красавчик. Она посмотрела на Эмис. Заходи, и чувствуй себя как дома. Эмис ступил в гостиную с настороженностью кошки, попавшие в незнакомое место. Убедившись, что кроме них никого нет, он успокоился, хотя на всякий случай обошел всю квартиру. Девушки наполнили бокалы. «Нравится?» — кокетливо спросила Бабс. «Очень», — ответил Эмис. Он уже освоился и сосредоточил внимание на Хильде. Коридон усадил Бабс себе на колени, и они стали пить виски. «У вас только один аппарат?» — внезапно поинтересовался Эмис, указав на телефон. Коридон предостерегающе толкнул Бабс. «Да. Удивленно отозвалась та. — Хочешь позвонить? — Нет, я просто так, — произнес Эмис. Хильдия беспрепятственно наполняла его бокал, и через несколько минут, пустопорожней болтовни, он начал проявлять признаки нетерпения. — Может быть, оставим их вдвоем? — прошептала Хильдия ему на ухо. — Я думаю, они хотят побыть наедине. Эмис кивнул. Корридон, краем глаза наблюдавший за Эмисом, понимал, что того волнует телефон. — Мы удалимся в соседнюю комнату, — объявил он. — Бабс хочет показать мне свои офорты. — Потом присоединимся к вам. Идет? — В какую комнату? — спросил Эмис, вставая. — Покажи ему, Бабс, — улыбнулся коридон Он боится, что я убегу. «Почему?» — возмутилась Хильди. «Мартин — компанейский парень, он никуда не убежит». бабс открыла дверь. Эмис пересек комнату и заглянул в спальню. Он не заметил, что на низкой подставке у стола стоит второй телефонный аппарат. «Пошли!» — махнул Коридон Бабс. Они ушли в спальню и закрыли за собой дверь, оставив Эмиса наедине с Хильди. — Говори шепотом, — тихо сказал Коридон. Бабс изумленно уставилась на него. — Кто твой друг, Мартин? — Мне он не нравится. — Мне тоже, но лучше не спрашивай. Иди сюда и садись рядом. Я хочу поговорить с тобой. Он сел на постель, Бабс устроилась рядом. — Послушай, детка, — сказал Коридон, — все, что мне надо... Это воспользоваться твоим телефоном. Твоя квартира — единственное место, откуда я могу позвонить по телефону втайне от этого парня. — Вот это да! — выдохнула Бабс. — Только не говори, что я ничего не буду за это иметь! — Коридон усмехнулся. — 20 фунтов стерлингов. — Половина тебе, половина Хильде. — Дорогостоящий звонок. — Дай кусок бумаги. Бабс снова изумленно на него уставилась. 20 фунтов, честно, детка, не стоит зря терять времени». Девушка дала ему лист бумаги, и он написал несколько строк. Бабс прочла и широко разинул рот. «Военное министерство? Ни за что. Слушай, эту писульку вручишь там одной милашке по имени мисс Флеминг» и она даст тебе 20 фунтов. Она будет немного строга, но не обращай внимания. Ты делаешь эту работу для правительства. Он шпион? Что ты в этом роде? Теперь мне надо поговорить со своим шефом. Постарайся не подслушивать. Чем меньше ты будешь знать об этом деле, тем лучше для тебя. Он снял трубку и набрал номер Ричи. Коридон, — тихо произнес он, услышав голос полковник у меня есть новости. Может быть, мисс Флеминг запишет? Рад слышать вас, — сказал Рич. Я беспокоился. Как дела? Коридон усмехнулся и подмигнул Бабс. — Отлично, полковник. Сейчас я очень мило провожу время. Вашему департаменту это обойдется в 20 фунтов. «Значит, в деле замешана женщина», — резюмировал Рич. «Хорошо, деньги будут». «Вы говорили с Лорин?» «Она мало что знает, но мы все равно ее надежно укрыли. Ее ищут, разумеется». «Да». Слейд Фейдок застрелился. Эмис собирался допросить его, но тот предпочел ускользнуть на тот свет. «Дайте, мисс Флеминг, у меня мало времени». — Сейчас. Брюгера убили вы. Роулинс рвет и мечет. — Ну, это его дело. Если бы я его не убил, мне была бы крышка. — Ясно. Даю, мисс Флеминг. коридон начал диктовать свой отчет. Он говорил быстро, но четко, рассказывая обо всем случившемся с ним с тех пор, как он покинул квартиру Марион Говард и прибыл в Бендрис. Он детально описал путешествие от Лорен до Бейнтрис, сообщил приметы Хомера, эмиса и двух инженеров, собирающихся взорвать генератор на электростанции. Закончив, он попросил мисс Флеминг вновь подозвать телефону Ричи. Диктуя, Коридон наблюдал за взволнованный Бабс. Девушка впитывала в себя каждое произнесенное слово, и глаза ее возбужденно блестели. «Вы не один?» — спросил рич Ну, конечно, нет. Я в спальне очаровательной маленькой брюнетки, и завтра она явится к вам за 20 фунтами. Заплатите ей обязательно, полковник, иначе мне больше не удастся связаться с вами. Ричи усмехнулся. — Вы умеете сочетать приятное с полезным. Для меня есть еще что-нибудь? Ваш отчет великолепен. Они собираются избавиться от вас. — сказал Коридон. — Операцию буду готовить я. Покушение может произойти в любое время, так что будьте наготове. Когда все будет точно известно, я постараюсь дать знать. Но если предупредить не удастся, сделаю все возможное, чтобы вас обезопасить. Обязательно должно появиться сообщение о вашей смерти. Это крайне необходимо для успеха. Тогда я стану полноправным членом организации. «Хорошо», — согласился Ричи, — «у вас уже есть план. Нападение произойдет, когда вы будете выходить из дома. Исполнители — два стрелка и водитель машины, женщина. Эти люди знают свое дело, так что будьте готовы ко всему и носите с собой пистолет». «Ясно. Что-нибудь еще?» Как ваша симпатичная племянница передает вам привет. Правда? Присматривайте за ней. Счастливо, полковник. Я еще объявлюсь. Если сможете, найдите Бейнтрис. Но не пытайтесь туда кого-нибудь заслать. Это слишком опасно. Договорились? Хорошо, я все сделаю. Берегите себя. Вы превосходно работаете. Счастливо, повторил Коридон. Ему было приятно, что Ричи похвалил его. Обычно полковник был скуп на похвалы. Он положил трубку. «И это все правда?» — пораженно прошептала Бабс. «Этот человек настоящий шпион!» «Ты ничего не слышала!» — отчеканил Коридон. «Детка, это дело динамит!» Одно лишнее слово — и ты погубишь и себя, и меня. Если они что-нибудь заподозрят, тебе и Хильде конец, их ничто не остановит. Так что держи язык за зубами, ясно?» Твердый взгляд его глаз напугал ее. «Я ничего не скажу, никому даже Хильде. Теперь ты работаешь на правительство. Мне жаль, что приходится тебя втягивать, но другого выхода нет». Если не хочешь, чтобы нам всем перерезали глотки, ты должна молчать. Он встал. Пошли. И не смотри так смущенно. Сейчас выпьем, и все пройдет. Он подошел к двери, отпер ее, заглянул в гостиную. Гостиная была пуста. Эмис, очевидно, был еще занят.